Глава девятая Совсем скоро за мной пришла Генриетта с предложением проводить в спальню. Было очень заманчиво захватить с собой пару томов на сон грядущий, но глаза слепались и молили о пощаде, а информация в голову уже не лезла. Даже возвращение в пыльную комнату не смущало. Мне хотелось упасть поверх покрывала и спать, спать, спать. В конце концов, библиотека никуда не денется. Я смогу вернуться сюда завтра. Оказалось, что сюрпризы на этом не закончились. Вместо знакомой кладовки экономка привела меня в чужую спальню. Окна выходили на две стороны. Днем здесь, наверное, очень светло. Но сейчас они были занавешены тяжелыми портьерами, освещала комнату только небольшое бра. Широкая кровать у стены, тяжелые комод из темного дерева, столик, софа с темно-зеленой обивкой, традиционно мягкий ковер, даже камин из черного мрамора. В отличие от захламленной комнатки ничего лишнего. Не нужно быть Шерлоком, чтобы понять, чья это спальня. Только хвойного запаха не хватает. Зато пахнет свежестью. Наверное, совсем недавно комнату проветривали. Я не понимающе уставилась на Генриетту. Ладно, с пониманием у меня было в порядке. Даже косточки в кулаках хрустнули. Значит, помолвка у нас не настоящая. Значит, в библиотеке тренироваться будем, а ночью генеральную репетицию устроим? Ага, прямо сейчас и начнем. Захотелось тут же отыскать лорд-стража и сообщить, что пусть сам импровизирует и справляется без невесты. Этот га... Гордон вам приказал привести меня сюда? Ух, даже голос почти не дрожит. Что вы, глыбнулась экономка он бы ни за что не отдал никому свою спальню. Но я пообещала уволиться, если Тобиас заставит невесту спать, где попала. О, вы решили, что станете ночевать вместе? Нет-нет, у нас так не принято. Вы же пока не женаты. Спальня, конечно, мужская, но она лучшая в доме. Красная пелена сошла с глаз. Я разжала кулаки и едва сдержала смех, когда представила, как лорд-страж чихает всю ночь от пыли, а еще отбивается от зверушки. Спасибо вам, Генриетта. В порыве чувств обняла экономку, чем немало ее смутило. Принято это здесь или нет, неважно. Видимо, не только угроза сработала. Все-таки Гордон обещал нечеловеческие условия, а мисс Карп сделала их прекрасными. Ужин на столике, пробормотала порозовевшая экономка. Собралась уйти, но вдруг всплеснула руками и полезла в карман. О, чуть не забыла. Кольцо лучше носить на пальце, а не прятать в тайные кармашки. Я изумленно моргнула. Кольцо? Кармашки? Кольцо, которое лорд Гордон подарил вам на помолвку, пояснила Генриетта и протянула тонкую цепочку, на которой покачивалось серебряное колечко. Нашла в платье. Больше не теряйте эту дурную примету пришлось забрать. Не объяснять же, что я впервые вижу это кольцо. Да и откуда оно вообще? Мисс Карп ушла, а я смогла лучше рассмотреть неожиданную находку. Кольцо было красивым, прекрасный воздушный цветок со сверкающими прозрачными камнями на лепестках и огромным светло-желтым камнем посередине. Ромашка? Очень дорогая ромашка. Я сняла цепочку и примерила кольцо на безымянный палец. Села, как в литое. Грани камней красиво заиграли в отблесках электрического света. Я не сильно разбиралась в камнях, но что-то мне подсказывало, что украшение настоящее и очень-очень дорогое. Можно было предположить, что это Гордон таким странным образом вручил мне кольцо. Про обувь же он ничего не сказал. Но нет одно дело башмаки другое дело спектакль с помолвкой лорд стражбы точно позаботился чтобы я не потеряла символ его любви и щедрости значит колечко досталось мне в комплекте с телом я стянула кольцо и покрутила его в руках трофей Патрисии? ведь не стала бы она его прятать принадлежи драгоценной ромашкой ей или стала бы даже думать не хотелось о том что где то в этом мире у меня есть еще один жених. Мне бы с этим разобраться и со своим отношением к нему. Если утренний чмок был фарсом чистой воды, то поцелуй в библиотеке. Стоило вспомнить, как Гордон прижимал меня к груди, как ласкал губами, как в комнате сразу стало душно. Я потрясла головой, сильно-сильно, чтобы вся дурь выветрилась. В моей жизни было не так уж мало головокружительных поцелуев. Не так уж и много, но все равно. Только романа с парнем из другого мира мне не хватало. Больше никаких репетиций, больше никаких поцелуев. Точка. Я вернула кольцо на цепочку и снова залюбовалась сверкающими камнями тонкой работой ювелира и только сейчас заметила гравировку с внутренней стороны. «Единственной», — прочитала я. Такие украшения дарят любимым женщинам. Рассказать Гордону или не стоит? Поможет ли оно раскрыть личность Патрисии? Ладно, если лорд-страж выполнит все условия, то получит еще одну загадку, которую он так любит. Я надела цепочку на шею и спрятала кольцо под блузку, пусть пока побудет у меня. Ой, ужин! На этот раз не стала доедать пирог и оставила небольшой кусочек на салфетке, на случай, если мой недавний знакомый найдет путь в спальню лорд-стража. И правда стоило раздеться, взбить подушку и нырнуть под тяжелые теплые одеяло, как раздалось легкое шуршание топанье лапок, а затем совсем неделикатное чавканье. Улыбнулась и пожелала зверушке спокойной ночи. Только на грани сна почувствовала, что на кровать запрыгнули, свернулись рядом клубочком. Тоби, неужели это правда? Я должна увидеть ее собственными глазами. Моим слугам пора укоротить языки. Прекрати! Генри давно стала частью семьи. Она заботится о тебе больше, чем Офелия. Я приоткрыла глаз. Тяжелая чумная голова отказывалась отрываться от подушки и узнавать, что за крики прервали такой сладкий сон. Я не нуждаюсь в заботе. Поэтому ты решил жениться? Теперь удалось открыть второй глаз, но первый почему-то закрылся. Сколько вообще времени и почему они так шумят? Я пошарила рукой по одеялу, но зверьки рядом не оказалось. Приснилась или убежала по своим делам? А может, ее напугали вопли Гордона и истеричной барышни? Была причина. Не ходи туда, она спит. Дверь широко распахнулась, и на пороге возникла виновница моей ранней побудки, высокая, стройная, с темно-каштановыми кудрями, забранными наверх. В руках она держала толстые очки, напоминающие о летчиках тех времен, когда те нуждались в таких очках. На ней был кремовый костюм, неожиданно брючный. Разве что эти брюки больше походили на плотные шаровары, чем обтягивающие джинсы. «Уже не спит!» сообщила незваные гости маячившему за ее спиной Гордону. «Еще бы! Вы же своими воплями и мертвого поднимете!» «Кто она вообще такая? Пассия лорд-стража? И кто такая Офелия? У него к гарем, что ли? Надеюсь, что не придется выслушивать о том, что я разрушила чьи-то планы на свадьбу и увела жениха». Мягкие сапожки делали шаги незнакомки бесшумными. Она прищурила глаза и подошла ближе а меня хватило только на то, чтобы приподняться и прислониться к изголовью кровати. Голова кружилась в виски, словно ввинчивали шурупы. «Тоби действительно сделала вам брачное предложение?» «Вот так просто. В лоб!» Перевела непонимающий взгляд на Гордона, но тот нацепил на лицо маску раздражения и ни кивком, ни подмигиванием не дал понять, какой ответ будет правильным. «Я слезнула под...» выступивший на верхней губе. Ага, то есть да». «Не верю!» — воскликнула незнакомка. Мысли ускользали, а я пыталась срочно придумать, как убедить публику в моей любви к лорд-стражу. Ну вот, столько готовиться к спектаклю и завалить премьеру из-за дурацкой головной боли. Молчание затягивалось. «Да пожалуйста!» — спас положение Гордон. Я сам бы еще вчера не поверил, но теперь не отвертеться. Я даже поперхнулась воздухом. — О чем ты, Тоби? — Да, о чем, Тоби? Она круто развернулась, а вот Гордон незаметно подкрался к моей кровати. — Давай я все расскажу, когда Юля оденется и придет в кабинет. — Сейчас! Рявкнула гостья так, что я едва подавила желание спрятаться под одеялом, Вместо этого расправила плечи и поинтересовалась. «Кто вы вообще такая? И что делаете в моей спальне?» «Ну да, не дело законным почти женам, прятаться от тех, кому повезло меньше». Гостья вздернула подбородок и представилась. «Равена Мелисса Гордон, леди Дрейк!» «Так вот ты какой северный олень!» То есть леди Равена, конечно. Не любовница, а родственница. Хотя кто знает, какие у них с лорд-стражем отношения. Но это можно узнать только у Гордона. Юлия Беседина. Решила я быть вежливой. Невеста Тоби. Она окинула меня долгим взглядом. Либо раздумывала над правдивостью слов, либо примерялась. подхожу я на роль невесты или нет. А где кольцо? какая глазастая да неловко получилось кольцо у меня было но не от гордона и показывать его ой как не хотелось думай голова думай и неважно что в тебя словно гвоздей насыпали неожиданно лорд страж цапнул меня за руку ладно не цапнул всего лишь ловко надел кольцо на палец но это не помешало мне вздрогнуть колечко оказалось попроще того что надежно скрывала выданная генриета нижняя сорочка тоненькая с единственным фиолетовым камнем даже немного обидно стало кто поверит в большое чувство гордона после такого подарка только сегодня забрал у ювелира в прошлый раз не угадал с размером да подыграл я у меня оказались не такие толстые пальцы глаза равены расширились даже подозрительный прищур исчез о, -о, -о, -о! хо если это правда, я хочу знать все подробности. Немедленно!» Я искренне надеялась, что леди поступит как леди и оставит меня наедине с женихом, но, видимо, невестка лорд-стража опасалась, что мы сбежим через окно, стоит ей отвернуться. Поэтому она опустилась на край кровати, а Гордон устроился рядом со мной и даже приобнял за плечи. Странно, но у меня даже голова болеть перестала словно кто то повернул выключатель то ли от предчувствия новой каверзы то ли от воспоминания о случившемся в библиотеке я хотела рассказать тебе обо всем наедине замялся лорд страж замялся вот теперь мне захотелось воскликнуть не верю но ты сама попросила я бы уточнила напросилась Мы с Юлией были слишком неосторожны, и у нашего романа появились последствия. «Что?» — воскликнули мы одновременно с Равеной. Пальцы Гордона впились сильнее в мои плечи, словно предупреждая о молчании. «Не волнуйся, дорогая, Равене можно доверять». «Ага, конечно. Мисс Карп тоже можно доверять, а она сдала тебя с потрохами». «Или ты на это и рассчитывал?» «Точно рассчитывал. Только меня забыл предупредить, чтобы к спектаклю подготовилась. Юлия из Нюртока, у нее очень строгие родители, и узнав о том, что их дочь себя напорочила, выгнали ее из дома. Я вцепилась в одеяло, чтобы не вцепиться в подушку и не придушить ее Гордона. Ну что за чушь? Вот кто вообще на это купится?» и теперь я, как джентльмен, обязан жениться. Закончил свой слезовыжимательный рассказ лорд-страж, а я едва подавила острое желание закатить глаза к потолку. «Какой кошмар!» — возмутилась Равена. «Какая жестокость!» Она стянула замшевые перчатки и обхватила ладонями мою руку. «Бедное дитя!» Это она сейчас про меня или про романтические последствия Гордона? Сама-то не старше Патрисии. Я бы дала ей не больше двадцати пяти. Не волнуйтесь, у нашей семьи очень современные взгляды, так что жену и ребенка Тоби мы примем с распростертыми объятиями. Так все, не могу дальше выносить этот фарс. Я соглашалась быть невестой Гордона, ни о каком ребенке и речи не шло. Дон еще ни одного условия не выполнил, кроме этой комнаты. Поэтому я спокойно отняла руки, отодвинулась от безумных родственничков и заявила, глядя прямо в глаза лорд-стражу. «Я не беременна». Равена сосредоточенно нахмурилась, а вот Гордон даже не изменился в лице, только повернулся к невестке. «Поэтому я хотел обсудить это в кабинете». Леди сложила губами букву О, слегка покраснела и поднялась с постели. «Простите, Юлия, я вела себя совершенно бестактно, но мы все привыкли к... розыгрышам Тоби, и я посчитала...» Она тряхнула головой. «Неважно, я подожду в кабинете и попрошу Генри подать чай». Равена выпорхнула из комнаты, прежде чем я успела открыть рот. Впрочем, это не помешало зашипеть на Гордона. «Мы так не договаривались!» Взгляд лорд-стража недобро сверкнул и словно пригвоздил меня к подушкам. «Еще как договаривались!» Теперь ему не нужно было играть, и в голосе проявилась сталь. «Ты нарушила уже два пункта нашего соглашения. Странно, что не все три!» «Не мешать выставлять меня идиоткой?» «Ах так? Да ты вообще ничего не выполнил!» «Я дал тебе новую комнату и одежду. Это сделала Генриетта. А я позволил». «Ха! Значит, иди позволяй себе дальше, только без меня». Гордон резко подался вперед, и я оказалась зажата между ним и изголовьем кровати. Что я там раньше говорила про недобрый взгляд? Теперь в глазах лорд-стража тлели угли. «Думаешь, это игра?» — прорычал он. «А вот это бесчестно. Ведь знает гад, что я здесь оказалась не по собственной воле и что целиком в его власти. Я уперлась руками ему в грудь, но разве эту скалу сдвинешь?» «Обмануть Равену проще простого. Она верит во всякие романтические бредни, но в качестве моей невесты ты предстанешь перед моим братом, перед всем высшим светом Конвеля. «Мне леди не показалась доверчивой. Значит, все будет еще хуже?» «Придется постараться. Сумеешь сыграть убедительно, тогда вернешься домой. Если нет, можешь забыть про уговор». Каждое его слово вколачивало меня в подушку. Так, что я сползла вниз, а Гордон навис сверху. «Почему я должна быть беременна? Почему просто не притвориться влюбленными?» Взгляд Гордона стал мягче, в нем больше не бушевало пламя. Он придвинулся ближе так, что между нашими носами осталось несколько сантиметров. Сначала я хотел представить тебя не мой, но эта мысль пришла ко мне уже после твоего знакомства с Генри. Я недовольно засопела. К тому же никто не поверит, что я настолько сошел с ума от хорошенького личика, что решил жениться. Глупое сердце пропустило удар. Он же не меня красивый считает, а утконос. Кстати, о лице. «Ты обещал поклясться на зеркальце», — напомнила я. «Без этого никаких игр». Гордон отодвинулся и поднялся с кровати. «Это маловероятно. Зеркало истинное не только дорогая вещь, но и очень редкое». Поэтому тебе придется поверить мне на слово. Я ведь верю, что ты справишься со своей ролью. А если игра затянется? Подушку подкладывать прикажешь или с лестницы падать? Блин, почувствуй себя героиней сериала, бразильского. До этого не дойдет. Гордон направился к выходу и даже не обернулся, «Ой, как же у меня руки чесались запустить подушкой в лордовский тыл!» «Я позову Генри, чтобы помогла тебе с одеждой, а после жду в кабинете. Продолжим представление. Я все-таки пульнула подушку, но, к счастью, Гордона он успел скрыться за дверью. Да, рядом с таким гадом будет очень сложно изображать влюбленную идиотку».